На Блошином рынке Шелуизет. Похоже, что со времен, когда здесь пел Эдит Пиаф, тут ничего не изменилось. Это заведение в самом центре Блошиного рынка и само похоже на антикварную лавку. Тут всегда атмосфера деревенского праздника, шумно, просто, душевно. Традиционная французская кухня, щедрые порции и очень гуманные цены. Фиксированное меню по 15 20 евро. р а з н о ш у с т н а я публика, полно туристов и местных. Шелуизетта, Авеню Мишле, 130. с е н т у э н метро, Порт-д'Оклинанкур. Телефон 01 40 12 10 14.